Глава тридцать 34. Тени прошлого. Только подойдя к покоям королевы, Грегор сообразил, что его ведь могут попросту не пустить. Беатрис больна и вряд ли принимает посетителей. Ну что ж, придется сослаться на необходимость осмотреть ее величество. Может, ведь он беспокоится о ее здоровье, как положено добропорядочному и преданному подданному. О, еще как может и даже обязан. А проклятийников, хотя бы приближающихся к его уровню мастерства, в Древинанте осталось слишком мало. И если лорд Фаррел, побывав у Ее величества, свалился замертво, то кто поручится, что он не стал жертвой хитроумного покушения на королеву, случайно получив предназначенное ей проклятие. Да, причина слишком сложная и не очень-то правдоподобная для любого, кто в этом разбирается. Но целители вряд ли станут спорить с архимагом особенно в том, что касается некромантии. А необходимость лгать почти мутила. Но Грегор напомнил себе, насколько важен этот разговор. Если Фарил сказал правду, Айлин в смертельной опасности. Ваша светлость, секретарь королевы, сидевший в приемной, вскочил и торопливо поклонился. Простите, Ее величество не говорило, что ждет вас. Тем не менее, будьте любезны обо мне доложить, велел Грегор. Я постараюсь не утомить Ее величество, но увидеться с ней мне необходимо. Да, милорд. Снова поклонившись, секретарь исчез за дверью, чтобы через несколько минут вернуться и сообщить: Ее величество вас примет". "Примного благодарен", кивнул Грегор и прошел дальше. Давно же он здесь не был. Кажется, целая вечность прошла с их последнего разговора. Когда Беатрис откровенно предложила ему себя в жены, а корону Дарвинанта — в приданое. Но тогда его принимали в гостиной. А сегодня молоденькая Фрейлина в второорном лиловом платье сделала реверанс и провела его мимо знакомой двери дальше, в спальню, где Грегор не был вообще никогда. Где мечтал оказаться целую жизнь назад, где никогда не оказался бы, если бы пришел как дворянин, а не как мастер проклятий который, как известно, с родницей Ваше величество, заглянув за дверь, сказала девица негромко, словно боясь потревожить спящую. Его светлость лорд Бастильера. Проси, послышалось из спальни, Фрелина почтительно отступила в сторону с очередным реверансом, и Грегор шагнул через порог. Здесь было тепло и сумрачно. Высокие окна задернуты плотными бордовыми шторами. Ковер сливочного цвета скрадывал шаги, и Грегор, пройдя немного, остановился перед большой кроватью с поднятым пологом балдахина. Поклонился и взглянул на королеву. Биатрис лежала, опираясь на горку бархатных подушек. Ее лицо нежно белело в полумраке спальни, освещённое лишь одним канделябром у кровати. Высокая прическа, большеуместная на балу, изящно обрамляющий овал лица локоны Огромные глаза и нежно-розовеющие губы. Она даже больной не выглядит, желчно подумал Грегор. А ведь Бреннан заверял, что королева едва выжила. Какая магия подвластна этой необыкновенной женщине? И за что вся благая мать одарила ее милостями, в которых отказывает Айлин? Почему моя жена каждый день мучается тошнотой и слабостью, а это...» Право не будь, королева совершенно точно из Рикардии, я бы сказал, что носит она легко, как простолюдинка. Впрочем, уже не носит, но лишь потому, что случилось несчастье. И если верить Бреннуну, ее дитя никогда не сядет на трон Дравинанта. Возможно, это и к лучшему. Кровь развратницы и убийцы. Что хорошего может эта кровь дать наследнику короны? Ваше величество, он поклонился. Спиной чувствуя присутствие Фрейлины, которая неслышно скользнула следом. Могу ли я просить вас о разговоре наедине? Дело очень важное, иначе я бы ни за что не осмелился вам докучать. Еще раз прошу прощения за нескромность просьбы. О, милорд!» — губы Беатрис тронула благосклонная учтивая улыбка. О какой нескромности вы говорите? Если я не могу доверять вам, кому же мне тогда доверять? Карделие, оставьте нас. Фрейлина вышла, и Биатрис, продолжая улыбаться, осведомилась. Как здоровье вашей милой супруги? Я слышала, она недавно была во дворце с визитом, чтобы выразить соболезнование их величеству. Передайте ей мою глубокую благодарность. Она чудовище, подумал Грегор, не в силах оторваться от ее лица, совершенного в каждой черте. Гордого, завораживающего даже сейчас после всего, что он о ней узнал, настоящее чудовище, если не страдает. Проклятье, как она смеет не страдать, потеряв ребенка? Если бы я видел, что она мучается от своей утраты, я я понял бы, почему она хотела убить Аилин. Боли бессилия толкают на безрассудство. Кому знать об этом лучше меня? Но она Видят благие, ведь она издевается. Файрел жив, сказал он вслух с удовлетворением отметив, как на глазах побледнела Королева, и расчетливо добавил: Он рассказал мне все». Лицо Беатрис окаменело всего на несколько мгновений, но Грегор ухватил одного взгляда на нее, чтобы увериться в искренности этица. Ну почему Файрел не солгал? Грегор никогда не простил бы Беатрис ее распутство, и всё-таки Как неотвратительно для женщины быть шлюхой, быть убийцей, для нее куда страшнее. Женщина создана дарить жизнь, а не отнимать ее. Какая чудовищная насмешка над всеблагой матерью. Какая неблагодарность. Ведь Алин спасла короля, которого Биатрис якобы любит. Полно. Да разве эта тварь может любить? Разве есть место для любви в таком черном сердце? Что ж, проговорила Биатрис после долгого молчания. Это ее певучего голоса у Грегора закололо виски. Полагаю, вы не вломились бы сюда, не будь у вас полной уверенности. Значит, моя судьба решена? О, какой дивный подарок вы сделаете Дарвинанту, уничтожив бесплодную королеву. Она улыбнулась, глядя с такой унизительной смесью насмешки и жалости что проклятье едва не сорвалось с его губ само собой. И какой прекрасный подарок вашей нежной, вашей целомудренной женочке. Это счастливость разом избавиться и от угрозы смерти, и от постылого мужинька. Я восхищаюсь вами, Грегор, видит всеблагой и боргот. Кто еще из мужей мог бы оказать своей жене такую услугу? Как вы смеете, выдохнул Грегор одним горлом цеппившись в первое, что подвернулось под руки, Ахда спинку кресла у туалетного столика, лишь бы не поддаться дикому, неистовому желанию уничтожить ядовитую гадину. Как вы смеете марать имя моей жены? Как я смею? Серебристо рассмеялась Биатрис, и головная боль Грегора усилилась, превратила ее смех в тяжелые колокола, загудевшие под черепом. О, как же я смею говорить правду! Как я смею видеть, что ваша жена любит другого? Как я смею видеть, что она желает другого, так что это желание сделало бы честь даже итлийке? И как я смею думать, что все это не помешает ей занять мое место, когда вы убьете меня и подставите свою голову под топор палача? Эта милая девочка однажды уже вышла замуж за одного, страдая по другому. Почему бы ей не проделать это еще раз? Или вы думаете, что Аластор не сделает ее королевой? Бедную невидную бедняжку, чей муж оказался убийцей и клятва преступником. А ведь вы клялись мне в верности, Грегор, и как влюбленный, и как подданный. Не вам, уточнил Грегор, не имеющими от ярости губами, а той женщине, которую когда-то любил, и которой вы, оказывается, никогда не были. О присягал я своему королю И вы правы. Я должен оказать ему услугу. Ядовитые слова Биатрис против воли вызвали в его памяти сегодняшнее утро, странные вопросы Айлин, ее непонятную настойчивость. Что если я люблю другого? Я вас не люблю, сказала она, когда Грегор просил ее руки. Проклятье, что за подлые мысли? Неужели он поверит этой дряни? что даже стоя одной ногой в могиле пытается навредить им Сайлин. Нет, никогда. Но почему Беатрис не зовет на помощь? Не тянется к витому золочёному шнурку прямо рядом с рукой. Не кричит. Неужели не верит, что вот-вот умрет? В ее глазах, таких же прекрасных, как всегда, горящих ненавистью и презрением, не было ни тени страха. А ведь она права в одном: Нет, не в том, что Айлин ему изменяет. Об этом даже помыслить нелепо и подло. Но если король казнит убийцу своей жены, Айлин останется вдовой. Беззащитной и одинокой матерью ребенка, который никогда не увидит своего отца. Еще, возможно, и в королевскую опалу попадет. А долги перед леди Бастильера король вряд ли забудет, но благоволить наследнику или наследнице человека, которого терпеть не мог, И как сыну или дочери Грегора жить с клеймом на имени? Конечно, если обстоятельства станут известны, ни один человек чести не осудит того, кто защищал свою жену, к тому же беременную. И если бы не огласка, Грегор мог бы просто выйти отсюда и потребовать правосудия. Не у короля так у совета трех дюжин. Только вот огласки допускать нельзя. Злые языки мгновенно распустят слухи, что у ревности королевы была причина. Нельзя еще сильнее пачкать репутацию Айлин. Может быть, королева подумала о том же, потому что в ее глазах сверкнуло торжество. Чуть подавшись вперед, она глянула ему в глаза и мурлыкнула. «Нелегкое решение, мой Грегор, не так ли? Ах, прости, я уже не вправе считать тебя моим. Неужели ты оставишь милую женушку вдовой, а своего ребенка сиротой? Или думаешь, никто не посмеет тебя обвинить? Никто не догадается, почему я умерла. Конечно, ты грандмастер своего искусства. Но Аластор любит меня. Он не успокоится, пока не найдет убийцу, а я, даже из садов Притемной, я буду свидетельствовать, что это ты меня убил. Призраки не могут лгать, не так ли? И снова улыбка тронула ее губы. Нежные, безупречно очерченные, юные, Грегор содрогнулся, закусил губу изнутри, пытаясь прийти в себя, но даже боль помогла плохо. Железный обруч мучительно стиснул голову. Биатриса опять откинулась на подошке и посмотрела на него с презрительным сочувствием, а потом уронила: Мне кажется, милорд, наша беседа затянулась. Простите, что нездоровье не позволяет мне уделить вам больше времени. И Ах, да. Я уже передавала привет вашей жене, верно? Посоветуйте ей беречь себя и даже после родов повременить с визитами ко двору. У бедняжки слабое здоровье, а придворная жизнь так утомительна. Мы ведь не хотим потерять ее в столь юном возрасте. Пожалуй, лучше всего для нее была бы жизнь в усадьбе подальше от дворены. Тихая, спокойная, безопасная. Что скажете, милорд? В ее улыбке появился новый оттенок, и Грегор понял, что ему предлагают перемирие. Даже нет, не перемирие, а пощаду, ту самую, что Беатрис когда-то предложила Малкольму. И он отослал Джанет, выдав ее за немолодого провинциала. Она прожила в усадьбе 15 лет, не показываясь ко двору, зато избежала смерти, вырастила сына и дочерей. И Аилин несомненно может так же. Какое восхитительное великодушие. А если король пожелает навестить ее или велит бывать при дворе, тогда что? Эта женщина, которая решает жить его жене или умереть, щелкнет пальцами и отправит к ней новую убийцу. А вы не боитесь, что Афарел действительно не станет молчать, спросил он. Уже не колеблясь, как поступить, но расчетливо стараясь выиграть время, всего несколько мгновений. Вот уж это не ваша забота, милорд, равнодушно бросила Беатрис. Если наш дорогой этлийский кот распустит язык, найдется кому его укоротить. Вам следует беспокоиться не о нем. Так мы договорились? Фарела она уже приговорила, отметил Грегор. И его чудесное спасение считает чем-то вроде досадной промашки, которую исправит, как только представится возможность. Что ж, ему я тоже должен, кстати. Да, ваше величество, бесстрастно сказал он вслух и не удержался. Это очень великодушно с вашей стороны. Больше, чем вы думаете, милорд, прошептала Беатрис. Невольно показав из-под маски насмешливой любезности истинный змеиный нрав. Гораздо больше. А теперь она взглядом указала на дверь, и Грегори поклонился. Отступил, не поворачиваясь, тщательно соблюдая правила этикета. О да, при дворе можно быть кем угодно: развратником, убийцей, предателем, но этикет изволь соблюдать. Один шаг, второй третий. Позади не скрипнула дверь. Кто бы ей позволил скрипеть в королевских покоях? Только чуть потянула прохладой и прошелестело платье фрейлины, а потом она возникла рядом бесшумно, словно призрак. Изящно склоненная белокурая головка, скромно опущенный взор. И никакой магии, разумеется. Обычная профанка благородного происхождения, миленькая, но какая-то бесцветная. Карделия. Проводите ми И даже это удачно, удовлетворенно подумал Грегор. Девица сможет подтвердить, что не видела ничего подозрительного. Магия это ведь заклятия, ритуалы, артефакты, то, что можно увидеть и услышать. Но у богов есть пасынки, а есть любимые дети, которым всегда позволено больше. Например, проклинать одним лишь намерением. У самой двери он снова посмотрел на Беатрис. Долго, внимательно и мягко сказал, поймав взгляд, мгновенно расширившихся черных глаз. Желаю вам скорейшего выздоровления, ваше величество. Невозможно представить королевский двор Дорвинанта без вашей красоты. Надеюсь, все несчастья остались в прошлом. прошлом загудела в висках, срываясь в полет. Проклятие. И в тот миг, когда его незримая черная тень накрыла Биатрис, впиталась в ее кожу, волосы, глаза и губы, Грегора передернула от острой вспышки наслаждения, почти любовного, только сильнее, острее и до боли ярче. Несчастье в прошлом. Несчастье. Это ничего не значит, сказал он себе. Конечно, я рад, потому что больше она никому и никогда не причинит вреда. И в этом чувстве нет ничего постыдного. Я же знаю, что прав. Это как раздавить ядовитую гадину, что уже бросилась, промахнулась и готовится к новому укусу. Это правильно. Он глубоко вдохнул, пережидая короткий экстаз освобождения от гнева. И медленно выдохнул. Притёмная. Какое блаженство! Как долго он нес груз ненависти, отвращения, презрения к этой женщине. И какое счастье стать наконец орудием справедливости. Даже головная боль прошла. Благодарю, ми ответила Биатрис, не отрывая от него слепой, остановившийся взор. И тут же опомнилась. Вздрогнула и даже улыбнулась, ничего не понимая, растерянной, почти детской улыбкой, так не похожей на ее обычную усмешку, прекрасную и острой, как хорошо заточенная рапира. В последний раз поклонившись, Грегор вышел. Кивнул в приемный секретарю, которого явно мучило любопытство, но расспрашивать архимага тот, разумеется, не посмел. Видишь, дед, Я помню твои уроки, устало подумал он, спускаясь по ступеням главной дворцовой лестницы. Я знаю, как наложить проклятие столь тонкое, чтобы не потревожить защитных плетений. Помню и то, что достойный человек не позволяет себе поддаться безрассудному гневу. Его решения продиктованы принципами чести. Но если решение принято, его следует исполнять любой ценой. Не дав себя остановить ни страху, ни ложному милосердию. Заслужила ли она смерть? О да. Покушение на жизнь благородной леди, к тому же беременной наследником рода. Королю пришлось бы либо казнить ее, вызвав ненависть Рикарди, либо нарушить один из величайших законов Дорвинанта. Я действительно оказал ему услугу. Эта женщина недостойна носить корону и титул супруги Дорвина. Клянусь честью Если бы не было другого выхода, я бы убил ее открыто и пошел за это на плаху. Впрочем, и сейчас еще могу пойти, если кто-то распознает проклятие. Но вряд ли. Оно старое, такое старое, что уже почти забыто и сохранилось только в паре гримуаров, недоступных кому попало. И хорошо, пожалуй, что недоступных. В этот раз оно послужило справедливости. Но если попадет в чужие руки, Тень прошлого, так его называл дед. Оно же кошмар на Никаких видимых следов. Жертва даже не может позвать на помощь, ничего не понимая. Просто ее худшие воспоминания оживают и кажутся явью. Бесконечной, невыносимой, беспощадной явью, от которой нет спасения, кроме безумия, а затем скорой смерти. Дед говорил, что это проклятие рассвета и заката. Если его наложить днем, жертва не доживет до ночи. И наоборот. Что ж, посмотрим. От уже испытанного удовлетворения снова коснулся его, но в этот раз Грегорий его решительно отверг. Наслаждаться убийством недостойно мага и дворянина. Он всего лишь совершил то, что должно защищая свою любовь и семью. Отвратительный день, устало подумал Аластор, выходя из лазарета. Впрочем, какой он еще должен быть? Утром этот неприятный разговор с Бэ, от которого до сих пор на душе осадок. Потом несчастье с И хоть бы на этом вся дрянь, которую решили вывалить нам на головы, семеро благих и баргот закончилась. Ну сколько можно, а? Давно у меня не было такой паршивой недели. Да, со времен разлома, пожалуй. Ваше величество, взволнованный секретарь, которому по должности полагалось находиться в приемной королевского кабинета, выскочил из-за угла, и она в сторону ходора развернулся к нему. "Ну, что еще? Новая мануфактура в северных предместях, — доложил секретарь, преданно и виновато глядя в глаза. "Ночью случился пожар в недостроенных цехах. Его удалось потушить, но огонь перекинулся на склад древесины, и тут выгорел дотла. Простите, ваше величество, вы велели сообщать обо всем, что касается мануфактур. "Велел", мрачно кивнул Аластор. "Причину пожара установили?" "Ну да, верно. День еще не закончился." «Еще нет, ваше величество. Его светлость канцёр отправил туда своих людей, но они пока не вернулись." Извольте что-нибудь приказать? Ага, изволю. Очень хотелось сказать Ластору: найдите того, кто отвечает за эту дрянь, и дайте мне секиру. Эх, и почему все нельзя решить так легко и просто? Поезжайте в особняк моих родителей, сказал он вместо этого вслух. Я уехал оттуда в спешке. Передайте им мои извинения и объясните случившееся нездоровьем лорда Фарела. Что касается их высочеств, Алейноры и Береники, он задумался, стоит ли возвращать девочек во дворец прямо сейчас. Беатрис явно плохо себя чувствует. Неизвестно, что она может наговорить дочерям в таком странном расположении духа. Сначала нужно поговорить с ее целителями и Дунканом, пожалуй. Да, именно с ним. Они могут остаться в гостях до завтра. Только возьмите дюжину человек охраны для их высочеств и передайте милорду Себастьяну, что я прошу прощения за доставленные неудобства, а завтра я лично приеду в особняк, и после этого можете быть свободны. Сегодня я больше не намерен заниматься делами. Да, ваше величество, поклонился секретарь и умчался выполнять приказ. Аластор вздохнул ему вслед и подумал, что смертельно хочет выматься и сменить одежду. А еще надо бы лично поблагодарить гвардейцев, которые помогли ему добраться до дворца. Всех шестерых, включая того, которому досталось в конюшне. все таки бедняга пострадал не по дорости, а за служебное рвение. И сделать это нужно прямо сейчас, потому что потом непременно навалятся срочные дела, а обещания следует выполнять. Зайдя в караулку, Аластор увидел этого самого шестого. м да. Глаз заплыл, скула разбита. Мои извинения, милорд, с некоторым смущением кивнул ему Аластор, напомнив себе, что нужно выучить имена охраны. Прошу не держать зла. Да что вы, ваше величество? прямо-таки взвыл гвардеец. Как можно? и добавил, сверкая неподбитым глазом, с истовым восторгом. Ох, и могучая рука у вашего величества! уж приложили, так приложили, истинно по-королевски. А Ластор только снова вздохнул. Странные люди, его подданные. Никак не получается привыкнуть, что от короля даже оплеуха считается милостью. Конечно, когда она не просто так, а вроде бы за дело. Из караулки он вернулся во дворец, но не пошел к себе, а направился к Ранвену. Что вообще происходит? На окраине горит мануфактура, по дворцу шляются какие-то мерзавцы, покушаясь на королевского фаворита. И Неважно, что фаворит сам способен за себя постоять, все равно не порядок. Охрана куда смотрит? Добрый день, ваше величество. Канцлер поднял глаза от лежавшей перед ним стопки бумаг и с обычным доброжелательным равнодушием спросил: Что вас интересует в первую очередь, наш нашлийский гость или сгоревшая мануфактура? Ну вот что это за человек, а? К пору подумать, что мысли читает. Эластор упал в кресло и буркнул: "Можно по порядку, милорд?» Тогда гость снова кивнул канцлер. "Моя дорогая супруга, которую вы милостиво назначили лейб-некромантом, вызвала его душу и допросила. Покойник сообщил, что при жизни звался Фреда Черный Кот, вольный горожанин славного города Верокья, младший мастер гильдии шипов. Прибыл в Дорвену, чтобы совершить убийство." Но к счастью, наш отважный лорд Фаррел первым успел нанести удар. А сообщники? Нахмурился Аластор. У этого негодяя были сообщники. И как он вообще попал во дворец? Как обычно попадают в подобные места подобные люди? Равен слегка пожал плечами. Под видом торговцев, ремесленников, прислуги или приказчиков, исполняющих поручения. Увы, ваше величество, несмотря на бдительность охраны, Любой дворец полон людей, и не все из них добропорядочны. Фреде Диверокья носил личину приказчика идлийского торгового дома, как и лорд Фарил, в начале вашего знакомства. Правда, представился не парфюмером, а ювелирных дел мастером. У охраны на воротах он записан в книге именно так. Поскольку подкупа или недосмотра не было, наказывать гвардейцев я считаю несправедливым. Ну раз вы так считаете, к счастью, мерно продолжал канцлер, как показал допрос, негодяй действовал в одиночку. Сообщников у него не было. На этот счет лорд Фарилл может быть спокоен. Значит, все таки старые счеты, как Луи говорил? А стой не то чтобы успокоился, но от сердца немного отлегло. Враги это понятно, у кого их нет? А уж с прежним ремеслом Лучана подобное и вовсе не удивительно. А что там с мануфактурой? Целый склад ценной древесины сгорел. О, не извольте беспокоиться, ваше величество. Канцлер улыбнулся своей тонкой быстрой улыбкой, которая появлялась на его губах, когда Аранвен был чем-то доволен. Сгорела не деловая древесина, предназначенная для строительства, а гнилая пересортица, нарочно заказанная и привезенная именно для этого. Хорошей древесины там был только верхний слой, чтобы никто не заподозрил подмены. Подмены? вскинулся Саластор. Вы что, знали, что она сгорит? Разумеется, словно бы удивился канцлер. Ваше величество, вы полагаете, что ваше нововведение и планы нравятся безусловно всем? Есть некоторые лорды, что не одобряют вашу политику и изъятие крестьян для королевских нужд. А еще есть торговые гильдии Фраганы, Арлезы и Итлии, для которых мануфактуры Дарвинанта означают непременные убытки. Ведь они продавали нам товар, который мы теперь намерены производить сами. Конечно, мануфактура просто обязана была сгореть или повредиться как-то иначе. А охрана, растерянно просила Ластор. Можно ведь было поставить охрану и рисковать гораздо большими убытками, когда цеха будут построены. В голосе канцлера появился легкий оттенок назидательности. Нет, ваше величество, уж лучше сгорит некоторое количество дешевого гнилого леса, чем склад готового сукна, к примеру. Зато теперь у нас в подвале сидят три орлезийца, пойманных на месте преступления, и наперебой признаются в содеянном, вымаливая каторгу вместо казни. Их показания позволят нам поторговаться при заключении следующего контракта с самым крупным торговым домом Орлезы. Ведь мануфактуры заработают в полную силу не сразу. Еще пару-тройку лет чужое сукно нам очень пригодится. Так, Ластор потер виски, пытаясь осознать, что именно только что услышал. То есть вы нарочно дали им спалить склад. Поймали на приманку. Надеюсь, при пожаре никто не погиб. Не беспокойтесь, ваше величество, из нужных людей никто. Разве что два сторожа из простонародья, которым эти молодчики перерезали глотку. Но оставь мы склад без охраны, негодяи могли заподозрить неладное. А теперь мы поставим настоящую стражу из солдат, и мануфактура будет в полной безопасности. Он снова удовлетворенно улыбнулся. и Яластор понял, что Канцлер действительно не видит ничего особенно в том, что случилось. Подумаешь, два простолюдина. Какое значение имеет их жизнь в сравнении с выгодным государственным контрактом на арлезийское сукно? Простолюдинов, как грязи, а войска нужно одевать. Ластор сглотнул отчетливый привкус чего-то гнилого во рту и тихо спросил: Скажите милорд, а настоящие короли, законорожденные, они появляются на свет с этим умением извлекать выгоду для страны из любой грязи и крови? Или этому можно научиться. Канцлер снова поднял на него взгляд от бумаги, которую бегло просматривал, и так же негромко уронил. Увы, ваше величество. Большинство королей учиться этому попросту не желают, хотя умение это чрезвычайно полезно. А быть королем, оставаясь хорошим человеком, никак нельзя, не выдержала Ластор. «Отчего же, ваше величество? Улыбка канцлера, и без того узкая и бледная, стала острой, как лезвие ножа. Если вы согласитесь кому-то доверить решения, которые невозможно без крови и грязи, как вы изволили выразиться. Собственно говоря, для этого у королей и существуют министры. Мы перчатка, которая защищает ваши руки от всего, что способно их испачкать. Но следует помнить, что за действия рук В перчатках они или без, отвечает все равно голова. Я запомню, пообещал Аластор, поднимаясь. Благодарю вас за очередной урок, милорд, и за то, что вы делаете для Дарвинанта. Сейчас и много лет до этого. Аранвин молча склонил совершенно седою голову с гладкими, тщательно заплетенными волосами. Я на стороне мог не подумать, что, пожелает эта голова надеть корону, наверняка это могло случиться. И возможно, даже пошло бы Дарвинанту на пользу. А может и нет. Что ж, а вот теперь точно в купальню. Сейчас ему это просто необходимо.